1985-й. Когда Ель добрался до галереи, запыхавшись, Сесилия и ее золотая Мазда уже ждали его. Моросил дождик, а он не взял зонт. «Я взяла кофе», — сказала она. И вот он сидит, промокший, на пассажирском месте, держа горячий стаканчик из Макдональдса и пытается согреть руки, а она ведет машину, направляясь на север. «Первое, что вам нужно знать, — сказала Сесилия, — это что внучка Норы хочет участвовать в процессе, как и ее адвокат. Но они не подключили специалистов по финансовому планированию, что можно считать либо даром небес, либо очень плохим признаком». Ель задумался, какое место во всей этой истории у Фионы. Вероятно, эта внучка приходилась ей кузиной. Нет, внучатой с сестрой. Он ничего не путает. У меня здесь музыка под подлокотником. Ель нашёл несколько классических кассет и сборников и две части величайших хитов Билл Джоэла и решил поставить первую часть. Она началась с середины She's Always a Woman. Значит, возможно, это всё впустую, сказал он. Но у нас всегда всё может оказаться впустую. Есть люди, на которых мы потратили годы, потратили и, честно говоря, много денег. А в итоге они всё отдали какому-нибудь фонду стерилизации кошек. О'кей, тогда я скажу. Художники, которых она назвала в этом письме, они очень сомнительные, особенно Модельяни. Это прямо такой маячок. Каждый думает у него Модельяни, и все ошибаются. Хмм. Она убрала руку с руля и потёрла серьгу у себя в ухе. Но хорошие подделки стоят не дёшево. Поддельщики обращаются к тем, кто готов соредингами. Он не хотел, чтобы Сисилия злилась всю поездку. Более того, он понял, что не хочет, чтобы она развернула машину. Примирительный секс с Чарли был хорош, пусть и не оправдывал их ссору, но ему не хотелось возвращаться домой прямо сейчас. Ему хотелось вернуться завтра вечером уставшим, с интересными рассказами, и чтобы Чарли тоже был уставшим и сказал бы: "Давай закажем еду". А Эль сказал бы: "Ты читаешь мои мысли". И они сидели бы на диване, поедая одноразовыми палочками китайскую еду и смотрели бы вечерние передачи по телевизору. Если бы Эль вернулся сегодня, ничего бы этого не было. Они въехали на территорию Висконсина и именовали специализированный продуктовый магазин Марсианский сырный замок, а затем коричневый знак перед лесным массивом, сообщавший Зона отдыха Бонга. Уверен, местные ребята всё время крадут этот знак, сказал Ель. Что вы хотите сказать? Она явно успела его прочитать. Она смотрела прямо на него. Ну, чтобы повесить у себя в подвале Стоп, знак я обычно ворую для этого. Знак с бонгом наверняка не пропустят. Не улавливаю. О, это просто словечко такое. Хм. Они купили йогурты и чипсы на бензозаправке, и Ель пересел за руль. Он редко водил с тех пор, как переехал в город, но научился ещё в школе, даже подрабатывал 2 года доставщиком пиццы на отцовской машине. И как только он освоил сцепление, мышцы сами все вспомнили. Сесилия раскрыла папку у себя на коленях и сказала. «Мы надеемся, что это обычный завещательный дар. Она не делала годичных отчислений с 1970 года, да и те пожертвования были скромные. В идеале это может означать, что она просто скряга. Иногда такие люди оказываются крупнейшими дарителями по понятным причинам». Если она не очень в курсе своего финансового состояния, нам бы лучше стремиться к доле в процентах, а не к конкретной денежной сумме. Такие люди склонны недооценивать, сколько они имеют. Она думает, у неё 5 миллионов и оставляет нам один, тогда как на деле у неё 7,5, и 20% это намного больше. Но она только еле не договорил, вспомнив, что ему надо лишь задавать вопросы. Почему вы так считаете? Письмо ведь касалось только произведения искусства. Возможно, это просто то, что у неё на уме. Может, она пообещала деньги семье, но не хочет разделять коллекцию. Было похоже, что Сицилия видела в этом лишь незначительное неудобство. Вероятно, она могла похвастаться богатым опытом по урезанию кусков пирога законных наследников. Ель вдруг подумал, что в числе наследниц этой старушки могла быть Фиона. Разве Фиона не говорила, что Нора нежно любила Ника? Не значит ли это, что и к Фионе она питает особую теплоту? Пока они ехали, еле узнал, что Сесилия побывала замужем и живет с 11-летним сыном в маленькой квартирке на Дэвис-стрит, а также имеет ученую степень Скидмар-колледжа. А вот про его жизнь она ничего даже не спросила. Когда они достигли бухты Стерджен-Бэй у подножия возвышенности округа Дор, Сесилия развернула огромную карту Висконсина и указала гладким блокированным ногтем на два маршрута, огибавшие по краям полуостров. Похоже, они сходятся снова в Sister Bay, куда мы как раз направляемся. Что у них там такое? спросил Ель. Что за достопримечательность? Домовые маяки, молодожёны. Как красиво! Она вскинула голову и посмотрела мимо Еля из окошка, словно только что сообразила, где находится. Да. Очень. Так кто на встрече будет играть первую скрипку? Вы? Если не возражаете. Вообще-то Ель возражал. Письмо было адресовано ему, но с иерархией не поспоришь. К тому же он был рад уже тому, что дарение включало не только произведения искусства, если вдруг они окажутся поддельными. Он выбрал западный маршрут, и Сицилия направила его на местную дорогу ZZ. Интересно, они говорят двойной Z? сказала она. Или просто Z? Или ZZ? сказал Ель. Как ZZ top. Сицилия рассмеялась по-настоящему. Маленькое чудо. Но затем, когда она уставилась в окошко со своей стороны, он увидел, как напряглись её плечи и вытянулось лицо. Никаких дорогих особняков. Они недавно миновали несколько внушительных поместий, но сейчас ехали мимо скромных фермерских домиков, маленьких участков, разбросанных среди полей. Очень живописно на самом деле, но миллионами здесь не пахло. Они остановились перед белым домом с крыльцом, забранным сеткой по фасаду и единственным стрельчатым окном наверху, висячие горшки с цветами, аккуратные цементные ступени, ведущие к двери. Рядом с ветхим гаражом на одну машину, не примыкавшим к дому, стояли два старых "Фольксвагена". Сесилия поправила причёску, глядя в зеркальце заднего вида. "Мы в пролёте", сказала она. Может, у неё маразм, сказал Ель. Может, она живёт в иллюзорной реальности? Не успели они подойти к двери, как на ступени вышла молодая женщина. Она им помахала, но лицо было нерадостным. Сесилия обменялась с ней рукопожатием. Это была Дебра, внучка, и она извинилась, что адвокат ещё не приехал, хотя Нора была готова принять их. Дебра не походила ни на Фиону, ни на Ника. чёрные волосы, тёмные круги под глазами, кожа, как ни странно, одновременно смуглая и бледная. Может, это был неудачный макияж, неправильно подобранная пудра? Они прошли за ней через сечетое крыльцо и очутились в гостиной, напомнившей ей уют дом, где он брал уроки игры на пианино в детстве. И в том и в этом доме каждый дюйм на полках и подоконниках был занят тщательно подобранными объектами. стеклянными статуэтками и морскими раковинами и растениями и фотографиями в рамках потёртые книги на камине ящик с пластинками потёртый диван здесь мог жить профессор колледжа или терапевт на пенсии кто-то с относительным достатком не придававший значения интерьерным изыскам но это точно не был дом крупного коллекционера искусства У в дверях напротив возникла нора, опираясь на ходунки. Это наверняка была она, хотя женщина выглядела лет на 75, а досье сообщало, что ей 90. Она заговорила после долгого молчания, и её губы задвигались раньше, чем прозвучали слова. Я так рада, что вы смогли ко мне выбраться. Её голос, вопреки ожиданиям, был твёрдым. А речь беглой, и пока она говорила, я едва понял, что её огитает не умственное или нервное расстройство, а что-то другое. "Дэбра сейчас принесёт нам чаю", сказала она. "И Стенли это мой адвокат. Стенли должен вот-вот подойти, и мы можем познакомиться". Она присела с помощью Дэбры в кресло, сохранявшее коричневый цвет в складках. Она на открытых местах выцвечьше до серовато-жёлтого. Всё это время она пристально смотрела на Еля, только на него, и он стал беспокоиться, не он ли заставил её остановиться в дверях, замешкаться. Возможно, Фиона её просветила, объяснила, как Ель попал в мир Ника. И Ель вдруг вспомнил, что на нём туфли Ника, и ему стало неловко при мысли, что она могла узнать их. Ель с Сесилией сели на низкий синий диван и, прогнувшиеся под их тяжестью подушки, подтолкнули их к середине. Ель прилагал усилия, чтобы удержаться на месте и не сползти к Сесилии, а она, в свою очередь, вцепилась в подлокотник. Она молчала с тех пор, как они вошли, и он чувствовал ее негодование. «Я с радостью принесу чай», — сказала Дебра. «Но не могли бы вы воздержаться от обсуждения в мое отсутствие?» Ель заверил её, и нора за спиной внучки, словно ребёнок за спиной вредной училки, закатила глаза. На Норе был розовый спортивный костюм, велюровый, и мокасины, разошедшиеся по швам. Ель подумал, не стригла ли её молодила. Её белые волосы не были уложены в классические для старушек короткие кудряшки, а спадали ровным, плавным каре. Сложением она напоминала Фиону, такая же миниатюрная и изящная. Иногда, глядя на старого человека, невозможно представить его молодым, а в лицах некоторых сохраняется что-то от 25 лет. Но Рожа относилась к другому типу, обретавшему, вероятно, к старости свои детские лица. Ей смотрел на Нору и видел пятилетнюю голубоглазую девочку, озорную и не по годам смышлённую. Возможно, дело было в её улыбке и в том, как она подпирала щёки всеми пальцами. Сицилия сидела точно статуя, так что Эль решил нарушить тишину. Вы двоюродная бабушка Фионы, сказал он. Нора просияла. А разве можно не любить её? Мой брат Хью это он её дед. Её и Ника, сказала она. Мы с Ником были в семье художниками, а все остальные такие практичные, все до одного. Что ж, мы ещё надеемся на Феону. Посмотрим, что будет. Вас это не беспокоит немножко? Вот Ника был истинный художник. Мы были близкими друзьями, сказал Ель. Он не хотел давать волю чувствам. Что бы подумала Сисилия, если бы он расплакался здесь, на этой кушетке? Эта старушка не сильно напоминала Ника, но она была прекрасна. И Ника был прекрасен. И разве этого было мало? Нора пришла ему на помощь. «Расскажите мне о галерее». Она кашлянула в скомканную салфетку, которую держала все это время в руке. Ель повернулся к Сесилии, и та пожала плечами. И хотя Ель не питал особых иллюзий насчет собрания Норы, единственными изображениями в рамках, которые он видел в комнате, были фотографии и студийные семейные фотопортреты. Он начал говорить. Мы открылись 5 лет назад. На данный момент мы проводим только сменные выставки, как наши собственные, так и от галерей подобных нашей. Но мы начинаем собирать постоянную экспозицию. Это моя работа. "Оу", сказала Нора обеспокоенно и нетерпеливо. Я не знала, что у вас в Кунстхалле. Еле удивило это слово. а Сесилия выглядела смущенной, раздраженной. «Это просто значит сменные выставки», — сказал он Сесилии, хотя, пожалуй, ему не стоило создавать впечатление ее некомпетентности. А Норе он сказал, «Но мы выстраиваем постоянную экспозицию. За нами университет мирового уровня, плюс потенциал донаторов из числа успешных выпускников и Чикаго, один из мировых центров искусства». Он говорил, как робот, собирающий пожертвования для галереи, а не как человек, который в канун прошлого Нового года танцевал медляк с внучатым племянником этой женщиной. Не как человек, который стоял у постели Ника в больнице и уверял, что они с Чарли, что бы ни случилось, позаботятся о Феоне. Нора моргнула, ожидая продолжения. Мы уже владеем достаточным объемом литографий и рисунков. Я так понимаю, часть... ваших работ это наброски. Он остановился, потому что вошла Дебра с подносом, уставленным необычайно старомодным чайным сервизом: тонкие обколотые чашечки в мелкий цветочек и заварочный чайник, от которого шёл пар. Нора взглянула на Сицилию и сказала: "А вы его ассистентка?" Еле устала так неловко за Сицилию, что он чуть не ответил сам, но это бы только усугубило ситуацию. Так что он принялся разливать всем чай, пока Сесилия объясняла свою роль и под конец сказала: "Думаю, я могла бы дать вам более развёрнутые сведения о возможностях отложенного пожертвования". "Дэбра", сказала Нора. "Не будешь ли так добра выйти встретить Стенли? Он всегда проскакивает повороты, и ему приходится возвращаться". Дэбра набросила пальто поверх мешковатого свитера. Она была почти хорошенькой в своей неряшливой манере, и слишком молодой, чтобы выглядеть такой уставшей. Она, вероятно, была ровесницей Ели, чуть за 30, но в ней сохранилось очарование хмурого подростка. Как только дебра вышла, Нора нагнулась к ним. "Должна сказать вам, моей внучке это не по нраву. Она себе надумала, что если мы возьмём и продадим картины, ей никогда не придётся работать". Ума не приложу, когда она успела так избаловаться. А сейчас мой сын, ее отец, завел новую жену, моложе Дебры, и у них уже два малыша, тоже до да нельзя избалованных. Не понутру мне думать, что проблема в моем сыне, но получается он общий фактор. В ее голосе появилась одышка, словно она выжимала слова из тюбика. Еле интересовал миллион тем, семья Норы, финансовое положение, сами картины, их подлинность, вменяемость Норы. Но он приехал не за тем, чтобы досаждать ей. «Я принес пару буклетов из галереи», — сказал он, и развернул один на кофейном столике. «Ох, милый», — сказала Нора, — «у меня, кажется, нет очков для чтения. Ты бы и сам мне рассказал». Студенты к вам ходят, на примете у них ваша галерея. Более того, сказал Ель. У нас бывают и аспиранты, и специалисты по искусству имеют возможности. Но тут донеслись голоса с крыльца. Ель и Сицилия встали, чтобы поприветствовать адвоката. Стенли был высоким, седовласым человеком с лицом диктора новостей и кустистыми бровями. Дорожайшая моя, сказал он Норе. У него был звучный голос. Легко можно было представить, как он сообщает слушателям, что акции падают или что на Синайском полуострове погибли 15 человек. Ель заранее напрягся, когда их представили друг другу, и не зря. Стенли хлопнул его по спине и сказал: "Серьёзно? Ты там был? Это что-то. Ель в Елле? Или ты из Гарварда? Ель идёт в Гарвард?" «Мичиганский университет», — сказал Ель. «Должно быть, разочаровал родителей. Это потомственное имя». Вообще-то Еля назвали в честь тети Яэль. И ему было лет шесть, когда он усвоил, что лучше никому не говорить об этом. Следующим делом Стэнли повернулся к Сесилии, театрально смирив ее взглядом с головы до ног и, И Сисилия проворно вступила в разговор, пока он не отвесил ей какой-нибудь комплимент. Сисилия Пирс, начальница отдела отложенных пожертвований при Северо-Западном университете. Мы рады, что вы смогли приехать. Стенли, как они узнали, проживал в Стерджен-Бей и был давним другом семьи. Когда он взял чашку, она показалась на пёрстком его большой руке. Узнав, что он специализируется по завещаниям, Сисилия сникла. Ель понимал, что единственное, на что она ещё могла надеяться, так это на то, что они будут иметь дело с адвокатом по делам о разводе или с каким-нибудь стервятником, адвокатом, защищающим жертв несчастных случаев. Но и два они снова уселись, Стенли разбил в дребезги эту последнюю надежду Сицилии, но всё ещё не еле. "Наша мисс Нора", сказал он, "творит bono pro bono". Благо на общественных началах. Стенли Нора вспыхнула польщённая. Ель почувствовал, что скользнул вниз к середине дивана, когда Сесилия перестала держаться за свой подлокотник, признав поражение. Я бы хотел поговорить о предметах искусства, сказал Ель. Дебра опередила свою бабушку, сказав: Прежде всего, здесь у нас ничего нет. Всё в банковском сейфе. Это хорошо. Очень умно. И она не хочет проводить оценку. В ее голосе слышался гнев. Ну, еще бы. Бабушка, предпочитающая услуги бесплатного юриста, вряд ли оставит в наследство что-то, кроме безделушек и, может быть, этого домика. И при этом от Дебры, предположительно, уплывет целое состояние в виде произведения искусства. Окей. И проверка подлинности также не проводилась. «Мне не нужна никакая проверка», — сказала Нора. «Я получила их от самих художников. Я дважды жила в Париже. Не помню, указала ли я это в письме. С 1912 по 1914. Я была тогда совсем подростком. И потом, еще после войны, до 1925 года». По войнушку я пересидела, она хохотнула. И представьте себе, я училась в художественном институте и была хорошенькой. И мне не составляло таких уж трудов бывать у этих художников. После войны я стала им позировать втайне от родителей. Для них это был бы скандал. На это смотрели как на проституцию. И большинство этих картин я получила в оплату за свою работу. Есть еще несколько других, которые я не указала в письме. Несколько работ. Они могут ничего не стоить. Плюс еще множество тех, что я раздала за все эти годы. Например, кто-то из художников умирал, и я отсылала эскиз его вдове. Такого рода вещи... Она сделала паузу и перевела дыхание. Они не все были гениями, и мне не приходилось выбирать, что взять. Но кое-кто уже тогда сделал себе имя. О, я была их настоящей поклонницей. Так вот, они все подписаны. Почти все. Это было моё условие. а они не всегда хотели ставить подпись, особенно на быстрых эскизах. Но такова была моя цена». Ель был как минимум заинтригован. Нора могла служить фасадом хитрой аферы, и не такое случалось. Или просто бредила, но она не была жертвой аферистов. Множество подобных случаев развивались следующим образом. Ты сидел и ждал, пока какой-нибудь миллионер выяснит, что Де Кирико, которым он хвастал годами, всего лишь дешевая подделка». «Они застрахованы?» — спросил он. «На чисто условную сумму», — встряла Дебра. Она сидела со своей чашкой и не пила, буравив взглядом кофейный столик. «Но разве вы не можете провести оценку сами?» — сказала Нора. в музее. И вдруг добавила: "Боже правый, только посмотрите! За окнами начался ливень". Ель сказал мягко: "Если бы музеям было позволено самим проводить оценку своих экспонатов, в каждом была бы сотни Пикассо. Но послушайте, если мы получим основание верить, что эти произведения соответствуют вашим словам, Мы могли бы оказать финансовую поддержку с оценкой. Мы не можем оплатить её напрямую, но мы могли бы постараться найти другого донатора, который смог бы сделать это. Он не был уверен в надёжности такого варианта, но в данных обстоятельствах это было лучшее, что он мог предложить. Если эти произведения соответствуют моим словам, Нора странно посмотрела на него. Я не сомневаюсь в ваших словах. Он взглянул на лица Дебры и Стенли и убедился, что они серьёзные и не пытаются подыгрывать старушке. Я стараюсь сдерживать восторг, потому что это будет невероятный дар не только для университета, но и для всего художественного мира. И я не хочу, чтобы у меня тут случился инфаркт. Это было правдой. Сесилия что-то сказала, но Ель ушёл в свои мысли, пытаясь понять, не это ли соображение вело его по жизни: страх разбить своё сердце или скорее необходимость защищать то, что ещё осталось от него и убывало с каждым расставанием, каждой неудачей, каждой смертью, с каждым днём на этой земле. Не потому ли, как, наверное, сказал бы какой-нибудь психотерапевт, он выврал Чарли? предпочитая его всем мужчинам Чикаго. Ель мог разбить сердце Чарли. Он делал это почти ежедневно, но Чарли при всём его собственничестве никогда бы не разбил сердце Елю. Ливень, казалось, собирался разнести дом на кусочки. "Давайте предположим", сказал Стэнли. "У нас всё получится. Вы можете гарантировать, что эти произведения будут выставляться достойным образом?" Вы не передумаете и не продадите их? Ель заверил его, что картины будут в сменной экспозиции, и если они сумеют расширить пространство, картины смогут попасть в постоянную экспозицию. И вот ещё что, произнесла Нора, подавшись вперёд и взглянув в глаза Елю, словно собиралась сказать ему самое главное. Я не хотела бы, чтобы вы выбрали любимчиков, Я хочу, чтобы выставлялась вся коллекция Это не совсем от меня Среди них есть пара неизвестных вещей И особенно одна — Ранка Новака Его работа меня покорила по личным мотивам Это хорошая работа Не подумайте, что она ужасна Но у него нет имени Я не хочу, чтобы вы выставляли Сутина, а Ранко убрали в запасник. Она наставила на него палец. Тебе знаком Фудзита? Ель честно кивнул. Он знал об искусстве намного больше среднего финансиста. Ценный кадр. Он даже придумал шутку про себя и много раз её рассказывал о том, что ему надо было сказать отцу хотя бы одну правду, либо о том, что он гей. либо о том, что он решил изучать искусство. И он признался, что гей, потому что это казалось меньшим из зол. В действительности, когда Ель ехал домой на зимние каникулы на втором курсе, он всю дорогу думал о том, как скажет отцу, что переводится из финансов на историю искусства. И в первый же вечер к ним домой позвонил его дружок и принял отца, взявшего трубку, за Еля. «Я по тебе скучаю, малыш». И отец сказал «какой, Это как это? На что Марк в своей манере просветил его. Так что каникулы прошли в состоянии холодной войны. Они с отцом избегали друг друга, заглядывая на кухню по очереди, доедая друг за другом спагетти. Ель планировал рассказать отцу об одном профессоре, с которым он собирался провести независимое исследование следующей осенью, о том, что финансы его совсем не увлекают, о том, как получив учёную степень, он сможет преподавать или писать книги, или реставрировать живопись, а может даже работать в аукционном доме. Он планировал объяснить, что это Святой Иероним Караваджо вызвал у него волну мурашек по рукам, и весь остальной мир куда-то отодвинулся. Больше всего его поразил, как ни странно, свет Караваджо, а не его знаменитые тени. Но Марк всё испортил. У Ели не хватило духу выложить отцу ещё и это. Твой сын не просто гей, он к тому же влюблён в искусство. Он вернулся в школу в январе и со лгал в учебной части, что вдруг передумал, но между занятиями по финансам он слушал курс за курсом по искусству, сидя на задних рядах лекционных залов, освещаемых только слайдами Моне или Гойи или Хакиносарольи. Я в восторге, что ты его знаешь. потому что ни Стенли, ни Дебра о нём понятия не имеют. В тот же миг, как Фиона сказала о тебе, я поняла, что тому быть. Я навещала Ника, ты понимаешь. Я видела его соседей и этих мальчишек и не могу тебе сказать, как это мне напомнило всех моих парижских друзей. Мы там были чужаками, отчепиенцами. Ель подумал, поняла ли что-нибудь Сесилия. Он сидел неподвижно и не смотрел на неё. Я не говорю, что Ника с друзьями это Париж, не пойми меня неправильно. Но все эти ребята, стекающиеся туда оттовсюду, это всё тоже. Мы никогда не думали, что это какое-то движение, когда я была молода. Но сейчас об этом говорят как об école de Paris, парижской школе, а на самом деле имеют в виду весь этот сброт, который принесло туда в одно и то же время. Все родившиеся в каком-нибудь богом забытом местечке вдруг словно попали в рай. Ель воспользовался тем, что она закончила фразу, чтобы сменить тему. Я бы с радостью взглянул на эти картины. Ох, Нورا театрально вздохнула. Тут дебра напартачила, верно? Мы собирались поехать в банк с её полароидом, но в нём чего-то не хватало. Вот что бывает, сказала Дебра, когда все сувенирные магазины закрывают на зиму. У меня была плёнка, но кончились батарейки для вспышки. Я мог бы найти в Стерчен-Бэй, сказал Стенли, и Дебра не выразила восторга. Вот что мы сделаем, сказала Нора. Я пришлю вам почтой несколько полароидных фотографий. Знаю, по фотографии мало что скажешь, но вы составите представление. Поскольку никто из них не предложил отправиться в банк под дождём, я еле решил тоже промолчать. Ему не хотелось, чтобы Дебра и Стэнли решили, что он слишком давит и настроили нору против него. Его целью было заручиться её доверием, а не потрогать эти картины. Я в ответ пришлю вам фотографии галереи, сказал Гилл. И позвольте я ещё раз назову свой адрес, чтобы посылка попала прямо ко мне. Он взглянул на Сицилию, но она уже давно не участвовала в происходящем, и вручил свои визитки Норе и Стенли. Там мой личный номер. Они оставили Стенли образцы заявлений для пожертвования и завещания движимого имущества и вышли под дождь без зонтов. Сицилия прикрывала голову папкой, пока они бежали к машине. Похоже, она не волновалась, что папка промокнет. Дебра, смотревшая на них с крыльца, не помахала на прощание. «Она определенно без ума от тебя», — сказала Сесилия. Она пыталась включить дворники. «С этим можно работать». Ему не хотелось объяснять ей про Ника, про то, что отношение Норы к нему никак не связано с галереей. «Просто катастрофа». Дворники дёрнулись, послав каскады воды по краям ветрового стекла. В самом деле, скажи, что ты просто ей подыгрывал. Я не уверен, что-то в этой женщине или в этом доме даёт тебе основание думать, что её мотивы не настоящие. То есть, э, вообще-то, да, я изменил первое мнение. Думаю, вероятность вполне неплохая. Что ж, удачи тебе. Если сумеешь обойти эту внучку и её отца, если уж на то пошло. Когда завещание составляет так поздно, их всегда оспаривают. О, она была в маразме, адвокат воспользовался случаем, но удачи тебе. Когда Сесилия выехала на местную дорогу ZZ, я ли сознал, что она не умела проигрывать. Вероятно, это и помогало ей добиваться успеха в работе. Её захватывали амбиции, как и Чарли. И я восхищался этим качеством в людях. С Чарли его познакомил Ник в баре. Когда Чарли отвернулся, чтобы поприветствовать кого-то, Ник прошептал: "Он станет первым голубым мэром через 20 лет". Чарли Мастерски организовывал людей, зажигал в них огонь, добиваясь, чтобы его газету читали, и всё потому, что он чрезвычайно тяжело переживал потери. Когда случалась неудача, он не спал до пяти утра, названивал людям и царапал что-то в блокнотах, пока не вырабатывал новый план действий. Принять это было трудно, но еле уже не мог представить свою жизнь без жужжания будильника Чарли в самом ее центре. «Мне хотелось взять ножницы, — сказала Сесилия, — и подровнять брови этому мужику, адвокату». Для такого сильного дождя она ехала слишком быстро. Я вместо того, чтобы попросить её сбавить скорость, сказал: "Умираешь с голоду". Это была правда. Часы уже показывали 3, а они ничего не ели после перекуса на бензозаправке. Они остановились в ресторане, предлагавшем пятничную жареную рыбу и комнаты наверху. Войдя, они увидели на столах скатерти в разнобой и длинную деревянную барную стойку. После еды мы снова тронемся в путь. Сказала Сицилия: "Или будем заливать неудачу алкоголем?" Илью даже не пришлось задумываться. Уверен, у них есть номера. Завтра они смогут вернуться домой при ясной погоде. Сицилия села за стойку и заказала мартини. Иель выбрал пиво и сказал, что отойдёт на минутку. В холле не было таксофонов, но владелец заведения разрешил ему воспользоваться внутренним телефоном. Чарли взял трубку после десятого гудка. Мы остаёмся на ночь, сказал Ель. Где ты ещё раз? спросил Чарли. Висконсин, на косе. С кем ты там? Господи, Чарли, с женщиной, похожей на старшую сестру принцессы Дианы. О'кей, сказал Чарли. Я по тебе скучаю. Ты последнее время то и дело испаряешься. Очень остроумно. Слушай, я собираюсь вечером в Найлс. Ель уже давно перестал вникать, в какие протесты вписывается Чарли, но этот вроде был из-за бара, который постоянно атаковала полиция. Ель сразу сказал Чарли, когда они только сошлись, что он не будет участвовать в чём-то подобном. Его нервная система была достаточно хрупкой, и без угрозы быть отделанным дубинкой или надышаться слезоточевого газа. Береги себя, сказал он. Я буду неотразим со сломанным носом, признает я. Он вернулся в бар, где бармен рассказывал Сесилии, как здесь бывал Аль Капоне, как гангстеры перегоняли по замерзшему озеру из Канады машины, груженные алкоголем. Сесилия допила свой мартини, и бармен хохотнул. «Я умею их делать», — сказал он. «Теперь у меня еще Вишневый в ассортименте. Называю его «Округ Дор» фирменный. Не желаете попробовать?» Она желала. Она желала. Они так засиделись, что зал стал потихоньку заполняться публикой, семьями и фермерами и припозднившимися отпускниками. Сицилия на пиласе ковыряла заказанный мясной пирог, говоря, что он слишком жирный. Ель предложил ей своей рыбы с картошкой фри, но она отказалась. Когда она заказала себе третий мартини, Ель неодобрительно попросил ещё хлеба. "Я не хочу хлеба", сказала она. Что мне нужно это авокадо с каким-нибудь домашним сыром. Это диетическая пища. Ты когда-нибудь ел авокадо? Да. Ну, конечно. То есть ни на что не намекаю. Не в курсе, на что это может намекать. Он выгляделся, но никто их не слушал. Ну, ты понимаешь, сказала Анна. Вы, ребята, более продвинутые. Подожди. продвинутый или продвинутый продвинутый но послушай она положила два пальца ему на бедро рядом со складкой штанов отмечавшей промежность что я хочу знать неужели вы больше совсем не оттягиваетесь иль растерялся бармен проходивший мимо подмигнул ему Похоже, они составляли вполне достоверную пару. Пусть даже Сицилия была старше на несколько лет. Амбициозная карьеристка и её молодой еврейский дружок. Идель сказал шёпотом, надеясь на её понимание. Ты обо мне лично или о Гейе вообще? Видишь, ты сам признался, ты гей. Не слишком громко, слава богу. Руку она не убрала. но может в этом не было ничего сексуального. Да. Но о чём это я хотела? Я говорила, что геи, то есть извини, что обобщаю, но я так думала, и я оказалась права, что геи лучше всех умели веселиться. Я вам завидовала. А теперь вы все такие серьёзные, сидите по домам из-за этой дурацкой болезни. Однажды меня пригласили на Беттен-шоу. Беттен-клуб известен своими шоу трансвеститов. Ну, знаешь. И это было потрясающе. Их по-прежнему никто не слушал. У окна сидела маленькая девочка, бросив на пол сырный тост. "Я бы сказал", ответил Ель. "У нас было лет 10, когда мы действительно веселились". "Слушай, если ты знаешь тех, кто сбавляет обороты, я рад" «Таких немного». Сесилия надавила пальцами сильнее и подалась к нему. Он беспокоился, что она сейчас свалится со стула. «Но разве тебе не хочется повеселиться?» Он аккуратно убрал ее руку и положил ей на колени. «Думаю, мы по-разному представляем себе веселье». Это, похоже, задело ее, но она быстро пришла в себя. «Да». Что я хочу сказать, прошептала она. Это что у меня КОКС в сумочке. Она указала на бледно-жёлтую сумку под барным стулом. Что у тебя? Возможно, он неправильно расслышал, а над даже не поняла шутку про бонг. К О К А И Н. Когда поднимемся наверх, можем подурачиться. у Ели пронеслось в голове множество мыслей, и главное из них что утром Сесилия будет в ужасе от своего поведения. Ему было так неловко за неё, что хотелось согласиться и занюхнуть дорожку прямо здесь, на стойке бара, но в последнее время его сердце выдерживало не больше одной чашки кофе в день, а траву он не курил, наверное, год. Он посмотрел на неё самым добрым взглядом, на какой только был способен, и сказал: Мы закажем тебе большой стакан воды, и ты съешь немного хлеба. Спать можешь допоздна, а когда будешь готова, я поведу машину до самого Чикаго. О, ты думаешь, я напилась? Да. Да я в порядке. Он пододвинул к ней хлеб и воду. Сисилия могла потом припомнить ему это, попытаться подставить его с будущими завещательными дарами галереи, но это было мало вероятно. Теперь и у него был на неё компромат. Он не собирался шантажировать её, ничего подобного, но это могло выровнять их весовую категорию. "Когда проснёшься", сказал он. "Не волнуйся на этот счёт. Поездка была хорошей, верно?" "Ещё бы", сказала она. "Для тебя". Утром еле заказал оладьи и кофе. Прошлым вечером, провожая Сицилию до комнаты, он оставил записку на случай, если она не вспомнит их план. Он положил листок на комод. Я буду внизу, спускайся, когда будешь готова. Он читал адвоката округа Дор и Трибуну, и в последней нашёл две статьи, о которых стоило сказать Чарли. В одной обсуждалось, не отменить ли счастливый час, часы скидок на алкогольные напитки и закуски. Вторая была редакционной статьёй о ничтожных тратах Конгресса на спид. Уже то, что люди говорили об этом, что Трибуна уделяла этому внимание. оказалось маленьким чудом. Чарли был прав. Он сказал, что им требовалось одно смерть знаменитости. И вот, пожалуйста, жертвой СПИДа пал американский актёр Рок Хатсон, не посмевший признаться в своей ориентации даже на смертном ложе. И не прошло 5 лет после начала эпидемии, как появился хоть какой-то отклик в СМИ. На этого было мало. Чарли как-то поклялся, что если Рейган в какой-то веки снизойдёт до речи о спиде, он пожертвует 5 долларов республиканцам. А в сопроводительной записке, сказал Чарли: "Напишу. Я облизал конверт своим большим гейским языком. Но теперь хотя бы есть слышал какие-то разговоры в надземке". Он слышал, как два подростка шутили на запретную тему в холле отеля, где он встречался с донатором. Как сделать фрукт овощем? Он слышал, как одна женщина спрашивала другую, не опасно ли ей дальше встретиться у голубого парикмахера. Нелепо, конечно, но это было лучшее ощущение, словно ты живёшь в какой-то параллельной вселенной, где никто не слышит твоего крика о помощи. Теперь же люди как будто слышали, просто им было всё равно. Но разве это не прогресс? Сесилия показалась в 10:30, одетая в отглаженные слаксы и свитер, с макияжем и уложенными волосами. Погода намного лучше, сказала она. Ты в порядке? Я отлично. Представь себе, даже без похмелья. На самом деле, я не так уж напилась. Мило, что ты обо мне беспокоился. Он вёл машину, а Сесилия сидела, приложив голову к окошку с пассажирской стороны. Он старался объезжать выбоины, поворачивать плавно. Они почти не разговаривали, не считая обсуждения стратегии на случай, если картины окажутся подлинными. Ель возьмёт на себя Нору и её семью, пока не придёт время оформлять завещательный дар, и тогда, если будет нужно, к нему подключится Сицилия. Ель взглянул на жёлтую сумку в ногах Сицилии, в которой, как он знал, лежал пакетик кокаина, но если только она не приняла его этим утром, что было по ней незаметно. Если их остановит полиция и машину обыщут, их обоих арестуют. При мысли об этом он даже сбавил скорость. Он сунул руку в карман блейзера, вытащил горсть 100-денсов и предложил Сицилии. Она взяла одно дроже. Ты был знаком с её племянником, сказала она. Внучатым племянником. Он был моим первым настоящим другом в городе. Надеюсь, сказала она, это не замутняет твоё восприятие.